Студия Медиа-книга представляет Джон Голд Сонный лекарь. Книга первая. Читает актер Егор Партин. Глава первая По порядку Михаил Давлатов 18 полных лет. 26 мая 2026 года, на следующий день после последнего звонка. Понедельник. Время уже 12 гребаных часов дня, а я все еще прохожу платное обследование в клинике при имперской службе безопасности, ИСБ. Целитель, пышущая здоровьем Августина Леопольдовна, ощупывает мои руки, глаза, берет образец крови на экспресс-анализ. В линзах ее артефактных очков отразился молодой, хорошо сложенный парень с зелеными глазами. Штаны, белая рубашка, гладко выбритое лицо. Из дома рода Салтыковых я, может, и ушел, но вбитые там аристократические привычки во мне остались. «Довлатов Михаил Андреевич», — целительница, улыбнувшись, защелкала по клавиатуре, внося данные в базу ИСБ. «Стартовая оценка власти», — Один и три единицы. Родство со стихиями полностью отсутствует. Эм, да такого быть не может. Перед глазами все аж помутнело. Одаренный, но без стихии. Вы не шутите? Это же как родиться золотой ложкой в одном месте. Не знаешь, радоваться тебе или плакать. Неужто дед утром сказал правду? Я ведь до последнего сомневался в его словах. Даже в клинику ИСБ пришел сразу после разговора. Августина, кокетливо поправив очки, улыбнулась. «Вероятность ошибки меньше 1% процента, да, довлатов. Вы только не волнуйтесь. Хоть у вас и нет родства со стихиями, но при этом высочайшее родство с пневмой, то есть с элементом жизни или смерти. Вы, как и я, целитель». «Пневма?» «Меня аж пот прошип от услышанного. В роду Салтыковых нет целителей». «Может, хотя бы слабое родство?» Не знаю, как подобрать нужные слова, тычу себя в грудь. «У меня родня, бывшая родня, поголовно одаренные, и все со стихии земли. Дяди, тети, их дети, родной брат и сестра. А у меня откуда не возьмись и родство с пневмой». «Так бывает, Михаил», — дама дважды кликает мышкой, отводит взгляд. «Редко, но бывает». «Ой, дуреха!» Сиди сейчас рядом со мной маман, вцепилась бы в волосы такой горе-целительницы. Намек на измену в кругах Ариста чаще всего сопровождается последствиями в виде вызова на дуэль. Тест на ДНК мне делали раз двадцать. Обследовали такие рода целители, которым это, дамочка и в подметки не годится. Кто именно мой генетический отец и мать доподлинно известно. Тут ведь вот какое дело. Родство почти в ста случаев наследуется от предков. Если папа огневик и мама огневик, а детитка у них стихийник-водник, то это повод родителям вскипятить друг другу мозг. Взявшееся из ниоткуда высокое родство с пневмой — это как если бы у двух ворчливых канадских уток родился ершистый утконос. Хрен пойми, какое чудо, взявшееся из ниоткуда. — Так бывает. — Августина Леопольдовна дежурно улыбнулась. — Зачем расстраиваться? Вам ведь и так сильно повезло. — Боже! — По спине пробежал холодок, от промелькнувшей в голове мысли. Августина Леопольдовна, вам повезло, что моих родителей тут нет. За такие слова они бы из вас всю душу вытрясли. Целительница усмехнулась. Да, Влатов, мы в клинике ИСБ, здесь стены толщиной в полметра стали. Поверьте, их это не остановит. На моем лице появилась кислая улыбка. Скорее, наоборот, развяжет руки. Кое в чем целительница права. Пробудиться в 18-летнем возрасте — шанс менее 1%. Статистика в этом вопросе беспощадна. Ты либо одаренный, и твои шансы пробудиться до 14 крайне высоки. Либо нет, и шансы призрачно малы. Об этих самых шансах известно уже лет с пяти. Да-да, как раз мой случай. С Алтыковым все эксперты сказали, что я не одаренный. «Вы не рады?» Августина, не видя ожидаемой реакции, захлопала глазами. «Не рад?» — вопрос застал врасплох. «Дьявол, как обычно, кроется в деталях. Загибаю первый палец. Родство с пневмой? Это никаких стихийных техник? Никакого прямого участия в боевых операциях? Запрет на руководящие должности в ВСБ и любых военных структурах? Какие там еще ограничения?» Сжав кулачки, целительница шумно вздохнула. От подавляемых эмоций у нее аж волосы на голове зашевелились. «Да, Влатов, вот не надо так. У вас по шкале Люшера родство с пневмой аж восемь единиц из десяти возможных. У меня три. Понимаете? Три!» Августина возмущенно потрясла тремя пальцами. «Из всех лично знакомых мне целителей только у четверых родство выше пятерки». Не стоит сбрасывать со счетов такой род, как Романовы. У всех прямых потомков нулевое родство вообще со всеми стихиями, включая пневму, ментализм, метаморфизм и другие редкие виды. Вообще нулевое родство. Но с сумасшедшими антимагическими свойствами, качаю головой. Вы в курсе, что доспех духа Романова-старшего даже выстрелом из танка не пробить? У него показатель власти минимум пятерка. Гребанные мастера щитов, телекинеза и других фокусов с прямым воздействием силой. Власть — краеугольный камень оценки силы одаренного. По сути, она как цемент, соединяющий песчинки маны в боевой снаряд. Чем выше показатель, тем сильнее одаренный может усилить свою технику. Как и мана, власть — восполняемый ресурс, только ментального типа. Родство с пневмой никак не вписывается в мои планы на будущее. Земля. «У меня должно было быть хотя бы минимальное родство с землей, пусть даже в жалкую единицу!» «Теперь же такое ощущение, будто весь мой потенциал ушел в пневму!» «У вас дар божий!» — Августина свела брови и шумно выдохнула. «Чистое родство с пневмой встречается один раз на пятьсот одаренных! Наших с вами коллег и так немного среди них! Вы же, Довлатов, сможете лечить одаренных с любой стихией, а также простых людей!» «Про сильное родство вообще молчу!» Целительница надулась возмущенно и затрясла руками. «Вот прям так молчу, что хочется вам надрать уши! Сильное родство с пневмой, понимаете? Сильное!» Августина от избытка эмоций указала на дверь. «К вам на прием, люди в очередь будут выстраиваться на год вперед! Я за двенадцать лет в ИСБ каких только самородков не повидала!» но никто из них не имел настолько мощный неограненный дар, как у вас. Это... это...» Августина беззвучно открывала и закрывала рот, но в итоге просто махнула рукой. «Ну что за молодежь пошла, а? Пробудился. Молодой, красивый. Талант такой, что князья скоро в гости звать будут, а он тут нос воротит». Целительница вздохнула. От цунами искренних женских эмоций мне стало не по себе. Последние четыре года за меня никто так честно и открыто не переживал. Значит, пневмо. Но, может, оно и к лучшему. Салтыковы меньше на мозг капать будут. Сразу захотелось сплюнуть, но стерильность лаборатории ИСБ не располагала. Бесят. Четыре года не виделся с Салтыковыми, и дай бог еще сорок не встретимся. Целительница, отвлекшись от разговора, еще раз щелкнула что-то на клавиатуре. «Михаил...» «Скоро вам начнут поступать предложения от родов и вузов». «Сильное, да еще и чистое родство», — отошедшая от эмоций Августина нахмурилась, произнеся чуть тише. «Даже у моего профессора после развития родовой техники была лишь пятерка. Вас, Давлатов, любой институт в империи будет рад видеть в числе своих абитуриентов. Имперский колледж, МГУ имени Ломоносова, Бауманка — вас примут везде». «Воу-воу, полегче!» поднимаю руки, останавливая волну, нахлынувшую на забор. «Ма...» «То есть Августина Леопольдовна? У меня только вчера последний звонок прошел. Я еще свободы не надышался. Меня друзья на дачу позвали. Еще к бабке на могилку в Воронеж надо съездить. Еще китов в Мурманске увидеть хочу. Ну-ну, типичный выпускник-одиннадцатиклассник». Женщина усмехнулась, продолжая увлеченно клацать по клавиатуре. «Лето пролетит быстро». «Да, точно!» Чуть наклонившись ко мне, целительница заговорщически прошептала. «Вот что! Обязательно найдется сильный род, который предложит вам свою финансовую поддержку!» «Соглашайтесь! Не упустите свой билет в круги аристократов! Ваше дело в линии ведомства ИСБ уже разослали кому надо!» Вновь сев нормально, Августина поправила прическу и продолжила уже нормальным тоном. «Да, Влатов! «У вас пока ранг одаренный, ноль. Когда поднимете свой ранг хотя бы до ученика, один, приходите на аккредитацию. В СБ или частную клинику, тут уже не важно. Нужно, чтобы кто-то подтвердил ваш ранг». «Благодарю». Поднявшись с места, отвешиваю легкий поклон и кладу на стол шоколадку. «От сердца к сердцу, как говорится. Тем более мы с вами оба целители. Связи надо сразу налаживать». «Ой, ну что вы!» — улыбнувшись, Августина махнула рукой. Шоколадка куда-то испарилась. «Сладкая для фигуры. Она у вас идеальна!» — говорю тем тоном, какой обычно мужчины используют, застегивая последнюю пуговицу на чьей-то блузке. «Будь я чуть постарше...» «Ой, все-все!» — смущенная целительница махнула рукой. «Идите, Довлатов! Даст бог, свидимся с вами во время учебной практики!» Выйдя из кабинета... Я задумался, сводя воедино все, что знаю. Жаль, улыбаюсь, глядя на дверь кабинета. Целительниц у меня еще не было. Тьфу, сейчас надо о делах думать. Ранг, родство со стихией, власть. Три переменных, определяющих силу одаренного. Их суть лучше чувствуется на примере. Есть такая же базовая техника «огонек» с расходом маны в один эрк. Какой-нибудь архонт 6, умудренный годами службы, имеет власть в 6 полных единиц. Причем его родство со стихией огня проходит по нижней планке высокого, то есть тоже 6 единиц. Так вот, созданный им огонек, умело сжатый властью, будет иметь поражающую мощь в 6 умноженное на 6 и умноженное на 6 и силу вложенного заряда, то есть в 216 единиц, Один гребаный огонек, базовая техника огня, прожжет насквозь даже танковую броню. Такова боевая мощь архонтов, шесть. Вот только даже до старшего магистра, пять, удается развиться считанным единицам. Да, есть талант, определяющий твой личный потолок. А есть древние родовые техники, целители и алхимики, способные его чуть приподнять». Но даже так на всю Российскую империю официально известно лишь о десяти обладателях ранга «Абсолют» — семь. Какая ситуация на самом деле? Да черт его знает. Все серьезные роды скрывают свои реальные силы. Российская империя в этом плане — страна с кучей спящих в высокой траве тигров и драконов. Но сегодня утром мое представление о мире малость пошатнулось. «На горизонте из ниоткуда появляется мой дед, Геннадий Давлатов, заявляя, что имеет ранг архимага. Восемь. Так я и впрямь целитель, значит?» Стою на пороге ИСБ, теребя в руках корешок от поданного заявления на получение серебряного паспорта одаренного. Да еще и с родовой способностью. В кармане завибрировал старенький телефон Самсунь в потертом чехле. Пришло автоматическое сообщение от службы охраны дома со ссылкой на запись, сделанную домофоном. На экране, запертая на ключ дверь, сама собой открылась и закрылась. Никто не входил и не выходил. Ну и как это понимать? Неужто кто-то умный пробрался ко мне в квартиру?»